Глава 27. Похоже на какой-то командный центр, заметила Джеймисон. Она и Декер стояли внутри просторного трейлера, глядя на ряд компьютерных мониторов, протянувшийся над длинным столом из гладкого ламината. Они находились на нефтедобывающем участке, где полным ходом шел процесс фрекинга. Бейкер сидел на крутящемся кресле и перед всей этой аппаратурой, его внимательный взгляд метался от экрана к экрану. В трейлере имелись туалет с душем, встроенный в окно кондиционер, и вообще здесь было достаточно комфортно. А это он и есть, отозвался Бейкер. Вообще-то мы называем это центром данных, поскольку тут это самое главное, добавил он, махнув рукой на экраны. Данные. Джеймисон показал на высокий бумажный стакан с надетой на него пластиковой крышкой и логотипом кофейни «Максвелл Хаус. Вас тут вроде есть приличная кофемашина, так зачем еще вот это? Только не открывайте крышку, предостерег ухмыляющийся Бейкер. Вообще-то, это для моего напарника плевательница. Курение на площадке строго запрещено, так что те, кто никак не может без никотина, жуют тут табак. «Да уж, спасибо, что предупредили!» — с явным отвращением отозвалась Джеймисон. Бейкер ткнул пальцем в один из экранов. «На этом отображается объем жидкости для гидроразрыва, закачиваемой в скважину, в баррелях в секунду». «А это обязательно надо отслеживать с такой точностью?» — спросила Джеймисон. Еще бы! Поскольку все может быстро пойти наперекосяк, и могут пострадать люди, а дело кончится тем, что скважина просто накроется. Никому этого не хочется. Мы только начали получать отдачу от этого участка. Бурение и прокладка обсадных труб осуществлялись двумя разными бригадами». А как это все происходит? спросил Декер. Начинается все с бурения. После этого бура и его головка извлекаются из земли. Потом в скважину вставляется стальная труба. На нашем языке техническая колонна. Она уплотняет стенки скважины, а также предотвращает просачивание ее содержимого в почву. Потом ее заливают бетоном, чтобы как следует укрепить. Дальше проверяют под давлением, чтобы убедиться, что она нормально держится. Ну, типа как при проверке на прочность самолетного фюзеляжа. Потом снова опускают в нее пустотелый бур с наконечником и продолжают бурение по вертикали. Когда все закончено, начинается бурение по горизонтали. При этом мы постоянно добавляем части обсадной колонны и бетон, чтобы убедиться, что все прочно. Когда все это сделано, наступает очередь подачи воды со всякими добавками для фрекинга. Все это производится в несколько этапов, и каждый из них занимает примерно два часа. А сколько таких этапов? спросил Декер. Около ста, ответил Бейкер. Ничего себе, изумилась Джеймисон. А зачем так много? «Мы опускаемся очень глубоко, а породу нужно ломать правильным манером и в правильном направлении». Подойдя к окну, он вытянул руку. «Вот с этих цистерн на грузовиках жидкая смесь закачивается в устье скважины через вон ту систему трубопроводов. А там фургон взрывников, где заготовлена необходимая взрывчатка, которой снаряжается скваженный перфоратор». И еще он называется перфорационная пушка. Взрывники! Пушка! воскликнула Джеймисон. Можно подумать, что вы воевать собрались? В некотором роде так оно и есть, поскольку этой очень твердой подземной породе миллиарды лет, и раньше ее никогда не трогали. Мы загоняем этот перфоратор вниз, чтобы предварительно взломать ее. Потом перфорационное устройство расширяет образовавшиеся трещины или полости, которые достигают залежей нефти, словно пальц, пытающийся что-то нащупать. Далее в ствол скважины сбрасывается специальный шар, играющий роль клапана. Он изолирует участок, в котором мы на данный момент заинтересованы. И вот тут-то мы и начинаем под давлением закачивать в эти трещины и полости жидкости для гидроразрыва. А из чего состоят эти жидкости? спросил Декер. Бейкер вновь отвел их к экранам. Это довольно тщательно рассчитанный коктейль. 99,5% того, что мы закачиваем в скважину, это песок с пресной водой. Остальное всякие химикаты антисептик, убивающий бактерии в воде, чтобы они не испортили продукт. Потом другие присадки, обеспечивающие необходимую вязкость жидкости. Гуаровая камедь, хлористый магний, сульфат бария, соляные и лимонные кислоты, этанол и метанол, эритарбат натрия. У каждого из этих веществ свое назначение. Некоторые являются загустителями, другие — стабилизаторы железа, ингибиторы коррозии и трения, стабилизаторы глины, сшивающие агенты. «И этот список можно продолжать и продолжать», — он ухмыльнулся. Черт! Иногда мне кажется, будто я уже трижды получил диплом по химии. Эти графики вон там показывают давление в скважине. В качестве расклинивающего агента...» Мы называем его пропантом. Вначале используют обычный песок, а потом переходят на керамический, который дольше держит трещины открытыми. Бросил взгляд на Декера. «О, тип, как в твоей аналогии с хирургическим стентом, разблокирующим артерию. На каждую стадию уходит около 250 тысяч фунтов песка». «Да уж, побольше, чем в детской песочнице», — заметил Амос. «Вот почему ты видишь, как сюда постоянно подъезжают все эти самосвалы», — отозвался Бейкер. «Без пропанта ничего из этого не работает. Природный песок поступает из Висконсина, керамически импортируется из Китая». «Говорят, баккиновская формация до отказа набита нефтью и газом», — спросил Декер. Северо-западный угол Северной Дакоты сорвал джекпот по ископаемому топливу. Достаточно сказать, что штат добывает около двух миллионов баррелей нефти в сутки. Чтобы дать вам кое-какое представление, одни только саудиты выбирают за те же сутки около 12 миллионов баррелей. А весь Ближний Восток в общем и целом имеет примерно половину доказанных общемировых нефтяных запасов и больше сорока процентов запасов природного газа. «Вот почему все уделяют такое внимание происходящему здесь», — заключил Деккер. «Большая часть нефти вывозится грузовиками?» — спросила Джеймисон. «Нет, большинство добытой здесь нефти на самом деле транспортируется через докотский трубопровод, что гораздо дешевле автомобильного и железнодорожного транспорта. Но этот нефтепровод уже не справляется, так что сейчас прокладывают второй». «Ваша вышка тоже принадлежит Стюарту Маклеллану?» — поинтересовалась Джеймисон. «Совершенно верно». Смотрю, у вас тут совсем под боком радарная станция Вояк, заметил Декер. И колония братьев. Ага. Вышки Маклелона единственные поблизости, за исключением участка еще одной компании, тоже расположенного возле базы военно-воздушных сил. А как насчет этих газовых факелов? Спросила Джеймисон. Разве это не расточительство? «Это так», — согласился Бейкер. «Но тут не хватает газопроводов, чтобы транспортировать газ. А если даже их бы и хватало, газ здесь содержит высокий процент всяких примесей. Операторы газопроводов терпеть это не могут, поскольку в результате может забить труба». «И каково же решение проблемы?» — спросил Декер. Сейчас отрабатываются технологии отделения метана от примесей прямо на месте добычи. Фрекинг сопряжен с какими-то проблемами. Бейкер кивнул. Довольно распространено то, что мы называем выпадение расклинивающего агента из жидкости разрыва. Это происходит, когда песок забивает скважину. Насосы автоматически останавливаются, когда такое случается, потому что резко подскакивает давление и срабатывает сигнал тревоги. «И что вы делаете, чтобы это исправить?» — спросила Джеймисон. «Открываем скважину и выкачиваем множество баррелей жидкости, которую только что туда закачали, чтобы прочистить засор. Если возникают более серьезные проблемы...» Например, когда скважина нуждается в каком-то оперативном вмешательстве из-за износа, коррозии оборудования или изменения условий месторождения. Вот тогда вызываем специалистов по текущему ремонту. Они забрасывают в скважину кабель, чтобы опустить вниз измерительное и испытательное оборудование, посмотреть, в чем именно проблема, и выработать ее решение. Обычно они находят ответ, который сразу получают в режиме реального времени. декер был явно впечатлен. А я-то всегда думал, что ты просто парень, копающий ямы лопатой. Бейкер ухмыльнулся. Но вообще-то и лопатой я в сласть намахался в свое время. Теперь это все технологии, наука и инженерное дело и лично я выбираю работу внутри трейлера со своим персональным туалетом, кондиционером летом и печкой зимой. «Всем бы так», — заметила Джеймисон. «И долго думаешь этим заниматься?» — спросил Декер. «Достаточно долго, чтобы накопить деньжат к выходу на пенсию и помочь детишкам получить образование». А потом отправлюсь во Флориду, заброшу свой мобильник в океан и стану удить рыбку. Так и буду жить, поживать, пока не крякну. А теперь расскажи мне все, что помнишь про того парня, который сказал про бомбу с часовым механизмом. Попросил Декер. Его звали Бен? Ну, по крайней мере, по его словам. А фамилия... Бейкер почесал щеку и откинулся в кресле. «Уже не помню. Это было больше года назад. Вокруг толклась уйма народу, и я был малость на кочерге. А ты уверен, что он был с радарной станции?» «Ну да. Он был в камуфляже и сказал мне, что служит там». «А что, если бы мы смогли показать тебе фото людей, которые работали там? Это поможет?» «Не исключено. Но как ты собираешься это проделать? Я ведь и сам служил. Они не выдадут тебе никакой инфы ни на кого из своих». Деккер покосился на Джеймисон. «Мы что-нибудь придумаем».